На поминки темный решил не ехать. Дождался, пока грача опустят в могилу, бросил горсть земли, прощаясь с охотником. Он слышал, как Коршун сказал, что нелепая у грача вышла смерть. Неправильная. Как будто она может быть правильной. Умом Артём понимал, о чём говорили другие охотники. Завалить столько нечисти и погибнуть, потому что какой-то мудак вместо дороги смотрел в телефон. Виделось несправедливым, что ли? Может, даже нелепым? Но смерть, она такая. Приходит и не спрашивает. Забирает и на пешеходном переходе и из когтей чудовище. Да и мертвым уже все равно. Это живые будут обсуждать. Как на зло пока темный стоял в сторонке и смотрел как на могилу укладывали свежие цветы, мимо прошли роха и косой с той же пластинкой про заслуженность и справедливость. Тупая смерть обронил косой. «Я понимаю, если бы на задание, а так… А что, если сдохнуть на выезде, вместе с гробом выдают медаль за отвагу и персональный чартер на тот свет?» Вдогонку едко спросил тёмный. Охотники остановились, переглянулись между собой. «А ты можешь не плевать ядом хотя бы на похоронах?» ответил косой. «Ты же понял, о чём я?» «Нет, не понял». но если Роха отъедет на задание, ты точно сможешь объяснить его жене, почему такая смерть лучше, чем у Грача? Возможно, она тебе всего лишь плюнет в рожу, а не спустит с лестницы». «Да пошёл ты, тёмный!» — огрызнулся Косой. «Сейчас объясню, чтобы ты херни гнал поменьше!» Роха тронул его за предплечье. «Ладно, всё, хер с ним. Пойдём». Он сделал шаг в сторону и потянул напарника за собой. Косой зло зыркнул на Артёма, но отступил. Темный проводил взглядом охотников. Все медленно расходились по машинам и автобусам. Дольше всех возле могилы задержались сын Грача, жена и мужчина лет 60 На последнего Темный обратил внимание еще когда приехал на кладбище. Тот словно искал кого-то, растерянно разглядывая всех, кто пришел на похороны. Искал и не находил бога. Артём пошёл к машине, по дороге взлохматил отросшие волосы. Меньше всего хотелось возвращаться домой. После кладбища квартира встретит особенной пронзительной пустотой. Не то чтобы его так сильно впечатлила смерть Грача. Никто из них не был бессмертным. Но на душе поднималось горькое, злое, то, что он старательно затаптывал и заглушал работой. Темный заглянул в салон внедорожника, завел двигатель, закурил, пока тот прогревался. Выдыхая сигаретный дым, размышлял, куда рвануть, чтобы не сожрали собственные демоны и чтобы не пришлось их снова топить в бутылке. Артём вспомнил про Горьковское водохранилище. Слишком часто там стали тонуть люди, причем в одном и том же месте, аккурат, рядом с понтовой турбазой. Ее хозяин выл белугой, бизнес быстро загибался. На хозяина темному было глубоко насрать, на людей в целом тоже. Но хватало ума не говорить об этом вслух. Особенно в присутствии шефа. На нечисть... Артёмный охотился ради себя, чтобы ненадолго заполнить чувство пустоты в душе. Краем взгляда он заметил идущего к нему шефа. «На поминки поедешь?» – поравнявшись с ним, спросил Васильич. «Нет». – покачал головой Артём. «Желания нет. Значит, езжай домой», – глядя на него в упор, произнёс шеф. Тёмный неопределённо дёрнул плечом и сделал вид, что не заметил намёка, но Васильич на его молчание не повёлся. «Я серьёзно, хватит. Ты на износ работаешь?» Тьф, «Не стеклянный, я не сломаюсь». Мрачно выдохнул вместе с дымом Артём. «Слушай, ты уже сколько раз положил на мой настойчивый совет сходить в отпуск? Раза три больше? Тогда слушай последнее китайское предупреждение. «Объявишься в штабе, уволю к ядрению матери, если по-хорошему не понимаешь. Чтобы я тебя две недели даже близко возле штаба не видел, ты понял?» «Как уж тут не понять?» Процедил сквозь зубы темный. «Умеешь ты, Миша, поднять настроение?» «А для настроения ты йогой займись!» Неожиданно добродушно добавил Васильич, хлопнул его по плечу и зашагал к отъезжающим автобусам. Артем несколько секунд смотрел ему в спину, выругался и бросив на землю недокуренную сигарету, сел в машину. Вот он и съездил на горе море нечисть пошугать. но тром чуял, что в этот раз ему не спустят с рук, если он снова в одну рожу начнет проверять штабные наводки. Темный тяжело вздохнул и поехал домой. По дороге он заметил увязавшийся за ним серый легковой Lexus. Судя по манере езды, водитель не пытался быть незаметным. Для него важнее было не упустить машину тёмного, как папка из автошколы, хмыкнул про себя Артём. Он слегка поигрался с преследователем, ушёл вперёд, перестраиваясь по полосам. Позади почти сразу кто-то загудел клаксоном, в зеркале заднего вида тёмный увидел, как Лексус, пытаясь за ним успеть, опасно подрезал ещё одну машину. Артём сбавил скорость и подождал попутчика на светофоре. Ему стало любопытно, кто же там был настойчивый и, главное, зачем сел ему на хвост. Лексус ехал за ним до самого дома. Во дворе Артем запарковал «Паджеро» на привычное место, вышел из машины, сунул ключ в карман джинсов, прислонился бедром к разогретому крылу внедорожника и снова вытащил сигареты, дожидаясь, когда «Лексус» доползет следом. Легковушка остановилась в паре метров от «Паджерика», из нее выскочил мужчина — тот самый, которого он видел на кладбище. Он выдохнул с явным облегчением и поспешил. к темному. «Здравствуйте! Вы простите, пожалуйста, что я за вами ехал!» Он резко умолк и прижал ладонь к груди. Его лицо на мгновение исказилось гримасой боли. Мужчина шумно вдохнул, убрал руку и торопливо продолжил. «Позвольте мне все объяснить!» Руки он старался держать на виду, чтобы не провоцировать и не нервировать. Выжидающе посмотрел на Артема, «Неужели навигатор заглючил?» С усмешкой спросил темный. Мужчина слабо улыбнулся и покачал головой. «Я с вами еще на кладбище после похорон хотел поговорить, но вы с кем-то разговаривали. Потом отвернулся на минуту всего, а, а вы уже уехали. Меня Алексей Романович Север зовут. Я в МГУ преподаю». Он болезненно поморщился и снова потер грудь. «Сердце, не то уже!» Сбивчиво объяснил он. «Ну да бог с ним! Вы же Амиров артём «Ну, допустим!» Кивнул темный. «Даже не знаю, как толком начать...» Мужчина запнулся и сцепил пальцы, явно не зная, куда деть руки. «Я я, я никогда ни во что такое не верил, пока вот сам не столкнулся...» «Мне Евгений обещал помочь. Сказал, что у вас есть люди знающие. Только вот видите, как получилось?» «У вас!» – мысленно повторил Артём: «Значит, Женька Грач что-то ему про контору выболтал». «Понимаете, с моим сыном произошло несчастье». Он сам не свой стал Я его уже и к наркологам возил Думал, может, мой Сашка оступился Но все чисто А Саша все рвется куда-то Говорит, что Голос его зовет Руки на себя пытался наложить Алексей Романович горестно опустил взгляд Рассказывать ему было тяжело Темный по глазам видел А еще начинал понимать К чему тот клонит Я уже и в больницу его положил. Нашел хорошего психиатра, Н ничем не помогли. А Саша с Женей в одном доме жили. Он мне и сказал, что я не там ищу. Я уж в таком отчаянии был, что всему был готов поверить. Мы с ним разговорились. Он говорил, что работает в какой-то организации, которая помогает таким, как Саша, жертвам, на, на которых проклятья наслали. темные про себя усмехнулся вот так грач добрая душа взял и выложил о чем они подписку о неразглашении давали он обещал найти человека который сможет проверить сашу и сказать проклятие это или нет но вот алексей романович не договорил и умоляюще посмотрел на артема а я причем сухо спросил темный понимаете «Женя мне почти ничего не рассказывал. Я на похороны-то наугад приехал. Подумал, что там могут быть его коллеги. Вас увидел и узнал. По телевизору несколько лет назад показывали. Вы, как никто другой, должны понять, как это...» Взгляд у Темного стал холодным и колючим. «Как это что?» – сухо спросил он. «Потерять кого-то?» – тяжело ответил Алексей Романович. «Помогите ему. Прошу вас. Я проклятие не снимаю», – отрезал Артем. «Это вам на битву экстрасенсов надо или на вокзал? Там таких снимателей много бродит». Он с силой сжал в руке пачку сигарет, оттолкнулся от внедорожника и тяжело чеканя шаг, пошел к подъезду. По пути не глядя, нащупал брелок и поставил Паджеро на сигнализацию. Ее звук и возглас Алексея Романовича прозвучали одновременно. «Артем! Пожалуйста!» С мольбой повторил мужчина, но темный не обернулся. Швырнул смятую пачку в урну возле двери. вытащил ключи из кармана джинсовки ткнул брелком в замок домофона. Он злился. Сначала Васильич с отпуском поднасрал. Теперь этот страждущий объявился. Вот она, цена того, что его рожа когда-то на телевидении засветилась. Не хватало еще, чтоб такие Алексеи и Романычи к нему вереницы потянулись. Здравым смыслом темный даже сквозь эмоции понимал, что сильно преувеличивал. После давнишнего сюжета про единственного выжившего в подмосковной резне, на него только заказчики налетели как мухи на говно. Жестокая расправа и последующее чудесное спасение сделали мало кому известного на тот момент архитектора-дизайнера очень востребованным и популярным. Артем грохнул входной дверью. Квартира встретила привычной пустотой. Сквозняк раздувал занавески, как черные паруса. Темный опять забыл закрыть окно. Он посмотрел на улицу. Лексус уехал, а небо слегка потемнело. Погода портилась еще быстрее, чем настроение Артёма. Сквозь неприятное раздражение упорно поступало ощущение, что он уже встречал имя этого Алексея Романовича Севера. Покопавшись в памяти, Артем вспомнил. Он слышал про его сына. Он взял из холодильника банку темного пива и сел за ноутбук. Первый же запрос подтвердил догадку. «Александр Север». 33 года, всего на год младше Артема, совсем недавно был успешным актером с многообещающей карьерой. Темный снова порылся в памяти. На днях он смотрел фильм с его участием. А где-то полгода назад по всему городу висели рекламные плакаты и растяжки с фотографией Севера. Человек, которого Темный видел в фильме, разительно отличался от попавшего в объективы журналистов поехавшего алкоголика. Артём прочитал, что у Севера начались проблемы с головой. Актёр приходил пьяным на съёмки, неадекватно себя вёл. Может, успех слишком сильно вскружил ему голову, или Север не выдержал внимания к публичной персоне. Не он первый сломался и точно не последний, но Тёмный понимал, что Алексею Романовичу проще было поверить в порчу, чем в то, что его сын собственными руками сломал карьеру виновата. жизнь. В комментариях к новости о замене Севера на другого актера стоял вой фанаток. Одни рвались спасать и спрашивали, где его найти. Вторые просто негодовали. Кто-то особенно упоротый желал Северу поскорее сдохнуть, а комментаторы тут же угрожали закрыть агрессивного доброжелателя. Артем закрыл вкладку браузера и уже к вечеру забыл и проспившегося актера, и про его отца. Вспомнить про них ему пришлось через несколько дней. После серьезных и недвусмысленных напутствий Васильича он не рискнул соваться в штаб, поэтому выбор у него был небольшой. Либо рвануть куда-нибудь действительно отдохнуть, либо уйти в работу. Темный остановился на втором варианте и с головой ушел в проект для будущей кофейни. Не самый сложный заказ, но ее владелец уперся, что ему нужен проект только от Артема Амирова, как будто собирался его имя в долбанной рамке повесить. Из привычной рабочей концентрации выдернул долгий сигнал домофона. Темный его проигнорировал, доставку он не ждал, а все остальные могли идти, откуда пришли. Через несколько минут позвонили во входную дверь. Потом постучали, да так, что Артем все-таки поднялся из-за рабочего стола и пошел открывать с твердым намерением объяснить незваному гостю, что так делать нехорошо. Когда он открыл дверь, увидел раскрасневшегося Алексея Романовича. Выглядел тот совсем потерянным, растрепанным в помятом пиджаке, В глазах сквозь нездоровый блеск проглядывало отчаяние. «Артем!» – выдохнул мужчина. На его лице промелькнуло усталое облегчение. Он схватился рукой за косяк и умоляюще посмотрел на темного. «Вы позволите? Я уже все вам сказал, порчи не снимаю». Холодно отрезал Артем. Алексей Романович как-то затравленно оглянулся на пустую площадку, глубоко вдохнул. «О, он пропал», — сказал он так, словно его слова должны были все объяснить. «Сашенька мой, я все обзвонил. Больницы, полицию, морги. Нигде нет. О, он накануне сам не свой был. Говорил, что его что-то зовет. Потом вроде успокоился, и я домой поехал, а он, видимо, только и ждал». «Ещё раз говорю, меня это никак не касается», — произнёс Тёмный. Он потянулся закрыть дверь, но Алексей Романович сначала схватился за неё, а потом как-то обречённо вздохнул и неловко грохнулся на колени. «Артём, я вас умоляю, помогите! Я машину свою отдам, только помогите!» Он пошарил в кармане, Тихо чертыхнулся, сунул руку в другой карман и вытащил ключи со значком «Лексусы», протянул их Артему. «Не сам он такой стал!» Торопливо продолжил Алексей Романович, глядя на темного снизу вверх. «Его какая-то гадина загубила. Может, позавидовал кто? Может, поклонится? Он мне не сразу рассказал. Ему долго какие-то подарки странные приходили. А, а как перестали, так он умом и тронулся. А, артём я я умоляю, я его один растил. Спасите его!» По щекам мужчины потекли слезы. За его спиной открылась соседская дверь, вышедшая оттуда женщина многозначительно посмотрела на стоящего на коленях Алексея Романовича, перевела взгляд на тёмного и мимо лифта поспешила на лестницу, словно стала свидетельницей чего-то странного или непристойного. Артём тяжело вздохнул, угораздило же вляпаться». Первым порывом было оттолкнуть от двери мужика вместе с его щенячьим взглядом душесчипательной историей и ключами от «Лексуса», который он по-прежнему протягивал, словно думал, что всё можно купить. Тёмный с трудом сам себе убедил, что тогда старшего севера хватит удар, а его самого потом заколебут вопросами. Ему, в общем-то, было наплевать, если Алексей Романович отправится вслед за «Грачом», но остатки чего-то человеческого не давали вести себя, как последнему мудак. «Хорош херней страдать», – процедил сквозь зубы артём «Если ваш сын убежит, полиция его быстрее найдет, чем я». «Не найдет», – тихо ответил Алексей Романович. «Или отыщут, когда уже поздно будет». Он снова ухватился за косяк и с усилием поднялся на ноги. «Позвольте мне рассказать, пожалуйста». «А если после этого вы все равно скажете, чтоб я ушел, то я уйду и больше никогда вас не побеспокою!» Темный смерил хмурым взглядом мужчину и посторонился, пропуская его в квартиру. Пока шел вместе с ним на кухню, шевельнулось чутье, что вляпался в малоприятную историю. Алексей Романович рассказывал долго, старательно припоминая все важные на его взгляд детали. Ближе к трагической развязке Артем начал понимать, почему этим делом заинтересовался грач. В съехавшем с катушек актере не было ничего удивительного, а вот видения, о которых говорил его отец, даже в пересказе выглядели странно и смутно знакомо. Темный записал номер телефона Алексея Романовича и отправил того домой, пообещав попробовать разобраться в свалившейся на его сына чертовщине. Оставшись один, Артём первым делом позвонил штабному координатору, попросил поискать и отправить ему дела про пропавших людей, которые перед исчезновением говорили про видение и некий зов. Через пару минут перезвонил Васильич. Артёмный покосился на дисплее телефона и тяжело вздохнул. Быстро его сдали. «Ты опять за своё?» Вместо приветствия накинулся на него шеф. «Ещё неделю не можешь жопе сено дать?» между чего ты вскинулся?» Спокойно ответил Артём. «Я как в поликлинике, только спросить же». «Того, что я велел, тебе штабные дела даже не нюхать!» «Да это ж старые глухари! Мысль у меня одна есть, хочу покрутить, пока отпуском наслаждаюсь. В штабные я не лезу!» «Вот и дальше не лезь!» – поотечески посоветовал Василич и отключился. Дела Артём все-таки получил. Информации в них оказалось хрен да маленько. Видимо, поэтому Михаил и дал добро отправить. Темный внимательно прочитал пересказ «Видений троих людей». Они никогда не были друг с другом знакомы, жили в разных городах, но каждый из них перед своим исчезновением говорил, что их звал голос, требовал куда-то вернуться. И еще все они упоминали про огромное застилавшее солнечный свет дерево, о нем же младший север рассказывал отцу. История актера стала проще и сложнее одновременно. Артем поверил, что Северу кто-то мощно поднасрал и навел проклятие. Определив болезнь, лечить пациента было проще, но все осложнялось тем, что этот пациент сбежал на зов из видений. А как и где его искать, у Темного пока не было ни одной здравой догадки. Только досада внутри шевельнулась. Если бы он не мудака включил, а перенаправил Алексея Романовича к Михаилу, все могло бы быть по-другому. Выписали бы какого-нибудь кудесника из Питера, и Сашка бы уже лечил нервы и отмывал свое имя от позора, а не шастал хер знает где по лесу. Артём снова мысленно прокрутил события. Отец рассказывал, что у Сашки долгое время была крайне навязчивая поклонница. Среди толпы фанаток она слишком сильно выходила за рамки адекватности. Дарила странные подарки. Алексей Романович припомнил рассказ сына о свежем свином сердце с приложенной открыткой «Это может быть мое, только скажи». Писала огромные письма признания, приходила на каждую премьеру и автограф-сессию, как это обычно бывает у некоторых фанаток, мечтала стать той самой единственной. Но не стала. Алексей Романович честно признался, что не знает всего разговора сына с ней, но после этого она притихла, а Сашка поехал крышей. Зацепка была откровенно хилой, но других темный пока не нашел. Да и не стоило раньше времени списывать со счетов силу женской обиды. Он вспомнил про комментарий, где кто-то желал Северу поскорее сдохнуть. Артем добрался до ноутбука и заново нашел новость про замену актера. Потом позвонил Алексею Романовичу и попросил прислать номер арт-менеджера его сына и предупредить его о звонке. Светлана оказалась серьезной женщиной с уставшим голосом. Несмотря на все проблемы с Севером, она не сказала о нем ничего плохого. Навязчивую поклонницу она вспомнила быстро – Она назвала и имя, и даже ее адрес. Как выяснилось, они уже пробивали странную девушку, когда ее поведение стало приносить слишком много проблем. На вопрос, как она выглядит, пообещала прислать фото. Артем поблагодарил ее за информацию и перешел к следующей части плана. Навестить загадочную Лену, которая приносила своему кумиру свежее свиное сердце и перемотанных скотчем белых голубей. Самая преданная фанатка жила на другом конце Москвы. Спустя час Артём стоял возле двери её квартиры и надеялся, что Елена окажется дома. Он нажал кнопку звонка, через несколько минут дверь открылась и Тёмный увидел девушку с фотографией. «Здравствуйте, Елена». «Здравствуйте», – сдержанно сказала та. «А вы кто?» «А я к вам». В то ей ответил Артём. «Поговорить о Господе нашем, Александре Севере». Девушка шутки не оценила и посмотрела на него, как на дурака, но тёмного это совершенно не смутило. «Нет, я понимаю, Север – мужик видный, красивый. Был бы женщиной, сам бы запал, но он один, а вас таких много. Разве за отказ он заслуживает того, что ты с ним сделала?» «О чем вы говорите?» – с раздражением спросила Лена. Ответила она быстро, почти без заминки, но Артем увидел, как на ее миловидном лице промелькнул страх человека, которого застали на месте преступления. «О чем я говорю?» – с холодной улыбкой переспросил Темный. «Очень неприятную информацию о том, что вы находитесь под подозрением в причинении вреда жизни и здоровью Александра Севера». Пока я пришел неофициально, поэтому давайте опустим любезности. Он вытащил из заднего кармана удостоверение сотрудника ФСБ и продемонстрировал его лене. С Ксивой Артем, конечно, рисковал. Ему под угрозой штрафов и увольнений запретили светить корочки. А выдали их на совсем крайний случай, когда нужно избавиться от ненужного внимания полиции или ДПС. Один умник уже вылетел из конторы за то, что решил побыковать и прикрыться удостоверением, и засветил его не перед теми людьми. «Что-то ты не похож на сотрудника ФСБ», сквозь зубы процедила девушка. От злости она перешла на более близкую дистанцию. Темный ответил тем же. «Когда мне показали твою фотографию, я подумал то же самое». Он холодно улыбнулся. «Вроде бы не похоже на Дору, а человека загубило». Лена невольно вздрогнула. На ее лице темный снова заметил страх. Он уже не сомневался, что это она связалась с какой-то ведьмой, из-за которой Север потерял рассудок. Девушка обожгла его злым взглядом и силой рванула на себя дверь. Артем предвидел такое развитие событий. Быстро выставил ногу, блокируя дверь, и шагнул вперед. Лена отступила назад. «Я я сейчас вызову полицию!» Сбивчиво пробормотала она. «Если ты не свалишь отсюда, вызывай!» Кивнул темный. Он мельком глянул через плечо и закрыл за собой дверь. Лена по-прежнему стояла перед ним, бледная и перепуганная. «Номер подсказать?» Продолжил артём «Только учти, если вызовешь полицию...» «Все вместе поедем в отделение». «Это еще за что?» Лена почти выкрикнула фразу, зло и бессильно. Темный в ответ только криво улыбнулся и пожал плечами. «Думаешь, не найду за что?» Ровно произнес он. «Ну, если ты хочешь вечер провести дома, давай опустим часть, где ты ничего не помнишь и не понимаешь. Просто скажи, кто тебе помог отомстить Северу и что вы сделали? Скажешь, и я уйду». «Тебе даже ничего не будет. Все это дерьмо останется только на твоей совести. Ну а если дальше будешь играть в дуру, то я начну решать вопросы по-другому». После короткой паузы и полного ненависти взгляда Лена заговорила. Артём узнал, что ее навели на некую женщину из села в Тверской области, которая якобы за определенную плату может решить такую проблему. Проблемой, надо полагать, был другой человек. Никаких контактов этой женщины не было. По словам Лены, она дождалась колдунью в деревне и отдала ей фотографию с севера с автографом актера. Темный ушел, не прощаясь, с мыслью, что с такими фанатами и врагов не надо. На следующий день он побросал в машину самое необходимое – Заехал в магазин и купил пару бутылок виски в качестве валюты для деревенского населения и на свой страх и риск поехал в штаб за очень необходимой вещицей, без которой он эту чертову бабушку будет до второго пришествия искать. У их штабного техника были золотые руки, а еще у него на шее сидела семья из беременной жены и двоих детей, на которых ему постоянно не хватало денег. На это артём рассчитывал, когда приехал в штаб, и сразу же пошел в Витькину подсобку. Техник, как обычно, ковырялся во внутренностях из микросхемы проводов. На звук шагов он оторвался от своего пациента. «Темный, какими судьбами? Тебя шеф отлучил от штаба до конца июня». Техник пристально оглядел его с головы до ног, вытирая тряпкой руки. «Здорово, Витек». Темный пожал протянутую руку, «Да я так, мимоходом. Мне бы коптеры должить на пару дней. На природу хочу сгонять». Тот смерил его скептическим взглядом. «Фотограф решил податься». Безлобно усмехнулся Витёк. «Василич, в курсе? Слушай, давай не будем беспокоить его вот такими мелочами». Отмахнулся Артём. «Я всё верну, он даже не заметит. А с меня причитается». Техник неодобрительно покачал головой, но поднялся из-за стола и пошел в смежную комнату, где хранилось штабное оборудование. «Мне нужен тот, с которым я в последний раз ездил!» – крикнул вдогонку темный. В ответ из помещения показался Витька без квадрокоптера. Он прислонился плечом к косяку и сложил на груди руки. «Военный дрон? Чтоб на природу съездить? Ты никак за гнездовьем кукушек собрался через тепловизор наблюдать? За кабанами?» С нарочитой серьезностью ответил Артем. «Через тепловизор и ПНВ. Ночные звери. А если раздолбаешь? С меня потом башку снимут и по статье уволят. Он стоит, как моя годовая зарплата. Да я, как всегда, расписку напишу. Но ты не свети ее раньше времени. Если вдруг что, покажешь Васильевичу, а все остальное я на себя возьму. Официальная версия, я взял его для выезда по поручению Михаила Васильевича». Тебе десятку прямо сейчас, детям на шоколадке. И еще столько же, как вернусь. Мне на пару дней, не больше. Витька оттолкнулся от двери, подошел к столу и вытащил из ящика бланк с ручкой. Положил их перед темным. Заполняй. Твое счастье, что он на техобслуживании. Я его просто раньше сделал. Напишешь, подъедешь к боковому входу. Золото, не человек. Ухмыльнулся Артем и склонился над столом. Он написал расписку, убрал ее в ящики зашагал обратно к машине. Подъехал к боковому выходу. Там уже ждал Витька с увесистым чемоданом. А теперь вали отсюда, пока кто-нибудь не вернулся. Спасибо, Витек. Темный махнул им рукой. Он задержался еще на минуту, чтобы скинуть технику обещанную десятку и выставить на телефоны координаты деревни, затерявшейся в глубинке Тверской области. «Поехал Артём в Артёмухово». Мысленно усмехнулся тёмный. Звучало, как начало бородатого анекдота. Подъехав к воротам, он глянул в зеркало заднего вида. В штабе по-прежнему было тихо. Повезло ему. Почти все уехали на поминки Грача. Сегодня был девятый день после похорон. Никто не помешал. На дорогах тоже, на удивление, оказалось свободно. часы не прошло, как Артём выбрался из вечно забитой пробками столицы и погнал по м на северо-запад. До места назначения навигатор показывал всего пять с половиной часов. С остановками на заправках и внеплановыми пробками они превратятся в 6 а то и 7 но Тёмный никуда не торопился». Возможность вырваться даже на такое сомнительное дело стала для него глотком свежего воздуха. На последнюю треть пути пришлось почти столько же времени, сколько он ехал по трассе. Чем дальше Артем петлял по дорогам, тем хуже те становились. Перед съездом на проселочный он заехал на заправку, заполнил бак и канистру – Навигатор показывал всего ничего до места назначения, но тёмному хватило одного-единственного раза, когда он еле дотянул на лампочки до ближайшей АЗС, чтобы больше никогда не соваться в глухомань без запаса топлива. Солнце на безоблачном небе медленно двигалось к горизонту, до заката оставалось три часа. Июньские дни, самые длинные, успеет спросить про загадочную бабушку. Пробираясь по разбитой дороге, темный заметил указатель с табличкой Артемухова «Два километра». А когда впереди показались первые дома, даже выдохнул с облегчением. Давно уже хотелось ноги и спину размять после долгого пути. Он оставил машину на въезде в деревню, сунул в карман брюк сигареты, перевел сигналку в беззвучный режим и закрыл внедорожник. Осмотрелся по сторонам, Деревня, как деревня, словно в прошлое лет на 30 приехал. За последние четыре года он подобных пару десятков видел. Нечисть в таких не водилась, и изредка ее заменяли не очень добрые люди. Он прошел мимо деревенских домов, высматривая местных, возле дома с красивыми резными наличниками курил мужичок лет 50 и пристально разглядывал чужака. «Здрасте». Артёмный махнул ему рукой и подошёл поближе к забору. «Ты к кому такой пожаловал?» Не сводя с него цепкого взгляда, спросил местный. Артём машинально оглядел себя и изобразил неловкую улыбку. Для него камуфляж давно стал как вторая кожа, а обычные люди иногда косились. В тактическом боевом костюме из чёрного мультикама на грибника он походил меньше всего. «Да мне...» «Человек один нужен?» Он запнулся и нахмурился. Э, «Говорят, есть тут у вас женщина. Приходит откуда-то. Мне бы с ней повидаться». Мужик молча затушил окурок в на перилах крыльца банки из-под кофе. Взгляд его потяжелел. «Ну, раз приходит, значит, еще не пришла», сказал он и повернулся к двери, чтобы уйти. Тёмный про себя отметил, что отнекиваться местный не стал. Значит, приехал он по адресу. Неожиданно сжалось сердце, как от мгновенного испуга. Кольнуло и сразу отпустило. Осталось только нехорошее предчувствие. Братан, ну бля, сложно по-человечески ответить. Артём вплотную подошёл к забору. Я сюда часов в пять с хером ехал. Последняя надежда у меня, понимаешь? Тёмный с усилием навалился на невысокую ограду, пристально глядя на местного. Тот тем временем уходить передумал. Снова изучающе посмотрел на приезжего. «Пойми ты меня, как мужик мужика. Если надо ждать, скажи, буду ждать. А чего у тебя стряслось-то?» — с сомнением спросил Деревенский. Позади него открылась дверь. Из нее вышла женщина, и Артем про себя выругался. Едва завязавшийся разговор грозил прерваться раньше времени. Местная словно в подтверждение его мыслей строго оглядела чужака. «А вы кто?» – холодно спросила она. «Артем я. Бабушку местную ищу, аксинию Женщина сначала многозначительно посмотрела на Деревенского, потом овернула взгляд на Темного. «А зачем она тебе?» «Да жена у меня». Артём досадливо тряхнул головой, вытащил из кармана брюк пачку сигарет. Та еще стерва. Держа сигарету в зубах и чиркая зажигалкой, произнес он. Ему пришлось еще пару раз крутануть колесико, прежде чем появился огонек. Темный прикурил и, выдохнув дым, посмотрел на хозяев дома. Связалась с каким-то богатым мудаком. Он ей все уши зассал, как они будут жить там долго и счастливо. А мне-то что? Ну, хочется и... Би... Живите, в смысле, на здоровье. Только им-то этого мало оказалось. Я и глазом не моргнул, как меня и родительских прав лишили. И вообще запретили к дочке приближаться. К моему собственному ребенку, понимаете? Темный замолчал. Затянулся и опустил взгляд. Нахмурился. Местные тоже молчали. «Она мне звонит, украдкой, чтоб мама не заметила и не заругала. И понять не может, почему к ней папа не приходит». Артем шумно втянул воздух, в упор посмотрел на женщину. «Вот такую херню творит моя бывшая. Ладно, меня без штанов оставила. Но дочку, дочку я и не прощу». «По тебе и не скажешь, что ты без штанов», — колко заметил местный. «Да брось!» – усмехнулся темный. «У меня кроме машины ни хрена не осталось. А, нет, бутылка вискаря еще есть, для кореша купил. Он в полиции работает, обещал мне помочь, а я вот отблагодарить решил. Только он копнул, кто этого хахаля крышует. Так сразу мне и сказал, что дело дрянь, даже бутылку не взял. Так она со мной и катается. Люди добрые!» Вы мне только скажите, где эту аксинию искать Я вам и вискарь отдам, и в землю поклонюсь Ее искать не надо, она сама приходит Уклончиво ответила женщина и после короткой заминки добавила На прошлой неделе бабушка Аксинья приходила Теперь будет только на следующей, тогда и приезжай А может к ней сходить можно? С надеждой в голосе спросил Артем Где она хоть живет Я сам найду «Скажите только, куда идти?» «Нельзя», — холодно отрезала женщина. «Бабушка Аксинья сама приходит. К ней ходить никому не велено». А «Почему так?» — с искренним любопытством спросил Темный. «Потому?» — еще холоднее отрезала местная. «Приезжай на следующей неделе». «Так а когда на следующей? В понедельник, вторник или когда?» «Никто заранее не знает, когда она придет». Подал голос мужик. «Как ей нужно, так и приходит. Ну и загадки у вас». артём досадливо покачал головой. «Значит, здесь буду ждать. Катать каждый день по 10 часов туда-обратно меня вообще не радует». Он помолчал и со вздохом добавил. «Я поеду, жратвы какой-нибудь закуплю, а потом возле озера припаркуюсь. Видел, тут его совсем рядом. Я каждый день приходить буду». Но если это ваша бабушка вдруг объявится раньше, вы мне дайте знать, а? Пожалуйста. Взгляд женщины неожиданно смягчился. Она согласно кивнула. Может, и появится, коль у тебя такая нужда. Бабушка она чувствует, когда очень надо. Темный благодарно улыбнулся и побрел обратно к машине. Потом, спохватившись, обернулся. «Братан, пойдем, я тебе вискарь отдам!» – крикнул он местному. Деревенский ответить не успел, вместо него заговорила женщина. «Вот поговоришь с бабушкой, тогда и отдашь», — сказала она и зашла в дом. Артем дошел до внедорожника, как часто говорил Васильевич, «пиздеть, не мешки ворочить. Теперь Темный знал, что местная ведьма околачивалась неподалеку. Вряд ли она забралась совсем в глушь, откуда еще выбираться надо, чтобы до деревни доковылять. Бродить по буреломам и здоровому мужику непросто, чего уж говорить о пожилом человеке. Потерявшиеся грибники иногда показывали выносливость на грани фантастики, но такие марш-броски всегда были разовой акцией под напором адреналина, причем с непредсказуемыми последствиями. Темный уронил на землю недокуренную сигарету, сел в машину и завел двигатель. Он отъехал от деревни, На несколько километров, мимо все того же озера, свернул на едва заметную лесную дорогу между деревьями, чтобы оградить себя от лишнего внимания местных. Поджерик, курча мотором, послушно полз по Рытвинам, а Артем чувствовал, как на душе крепнет ощущение чего-то нехорошего, непоправимого, чего-то, что уже случилось, а он еще не знает. Это чувство давило, словно камень на шее. В лесу оно только усилилось. Тёмный ненадолго задержал взгляд на телефоне и, мысленно отмахнувшись, сунул его в нагрудный карман. Не было ни одной объективной причины звонить в штаб и запрашивать поддержку. Он даже ещё не знал, найдёт ли эту загадочную ведьму или нет. Собственная нервозность злила. Он в одиночку совался на вылазке поопаснее и ничего, а сейчас словно душило что-то где-то внутри... Темный кое-как отогнал гнетущее чувство и сосредоточился на поисках. Запущенный им дрон давно скрылся из зоны видимости. артём следил за термограммой на экране устройства управления коптером. Изредка там мелькали ярко-желтые пятна ночных животных и птиц. Разогретая за день земля понемногу остывала. Глубокой ночью увидеть человека было бы еще проще, но и шансов, что эта милая бабуля будет сидеть на улице, было меньше. В какой-то момент Темный припомнил разговор с Витькой. Зверей и птичек он нашел, а таинственную колдунью и хоть какие-то следы Сашки нет. Артём обследовал квадрат за квадратом, огибая деревню. Сизые сумерки уже сгустились до почти осязаемой чернильной темноты. Он потянулся за очередной сигаретой, когда увидел на дисплее лежащую на земле человеческую фигуру. Тёмный сразу поднял дрон повыше, вместе с тем осознавая, что это довольно бессмысленно. В лесной тишине жужжание лопастей услышат и на такой высоте. Вокруг человека расходилась синева, слишком холодная для земли. Озеро, может, или река? Тёмный глянул на карту. Спутниковая съёмка хрен знает, каких годов ничего не показала. Лес и лес. Он переключил изображение на камеру ночного видения и приблизил... «Твою же мать!» – тихо обронил Артём разом позабыв о сигаретах. На дисплее он отчетливо видел человека, лежащего в воде у самого берега, еще живого или не остывшего. Сильнее приблизил изображение и неверяще тряхнул головой. Верилось и правда с трудом, но глаза его не обманывали. Саша Север собственной персоной валялся голышом в болотистом озере. Блядь. В сердцах выругался тёмный. Артём перекинул координаты на телефон, снова переключился на термограмму и увёл дрон южнее. Если нашёлся Сашка, где-то там могла быть и та самая бабушка Аксинья. И хрен знает, кто ещё... Догадка подтвердилась уже через несколько минут. На экране отчетливо проступали очертания не то домиков, не то сараев. Ровным кругом светились трепещущие алые пятна, похожие на факелы. Возле одного из строений Темный заметил что-то небольшое и живое, вроде крупной собаки. Спустя пару мгновений... Собака... оказалась ребёнком. Артём недоверчиво проверил через камеру ночного видения, но нет, по пустой поляне среди воткнутых в землю высоких факелов бегала девчушка лет пяти. Неподалёку от неё в загоне для скотины спали несколько взрослых, а в двух шагах от них лежала огромная свинья. Тёмный облетел странное поселение и повёл дрон обратно. Перед тем, как до него донеслось жужжание возвращающегося коптера, ему показалось, что он слышит чей-то тихий шепот. Артем резко огляделся по сторонам, но ожидаемо никого не увидел. Его повсюду окружала темнота. По-хорошему, вот теперь стоило сообщить в штаб. Темный мысленно прикинул, что его, скорее всего, тормознут, а за ночь в воде даже теплым летом Сашка, если еще живой, точно станет трупом. В конце концов, позвонить можно и по дороге домой, после того, как он вытащит купальщика-нудиста. Артем упаковал дрон обратно в кейс, уложил в багажник и поехал в ту сторону, где нашел севера. «Само собой, до болотины ему не добраться, станет где-нибудь поближе». Огибая деревню, темный на всякий случай погасил фары, оставив только габаритные огни. Внедорожник тенью медленно полз по лесной дороге, пока та не превратилась в тропку между деревьями. Он бросил в рюкзак бутылку воды и аптечку, надел на лобный фонарь, помедлил и все-таки вытащил из бардачка кобуру с пистолетом. С оружием было спокойнее. 9 миллиметров универсальный Успокаин и для бродячих собак, и для какого-нибудь болотника» Тёмный вставил магазин в оружие и пристегнул кобуру к поясу. Идти пришлось недолго. Ему повезло. Проехал аккурат между деревней и найденным с коптера странным поселением. Шагать в кромешной темноте не было страшно. Вокруг жил лес, стрекотал, шумел, шелестел — Изредка вскрикивала какая-то ночная птица. Пару раз темный услышал вдалеке треск веток. все возможные опасения перекрывало ощущение, что за ним смотрит кто-то невидимый. Пока еще наблюдает и ждет, что он сделает дальше. Это чувство заставляло его торопиться. Когда лес поредел, Артем разглядел поблескивающий в лунном свете водоем. Он ускорил шаг. На открытом пространстве местность просматривалась лучше. Огромная луна на усыпанном звездами небе заливала все холодным светом масляно-черную гладь озера, заросли травы и камыша. Медитативную картинку ночной деревенской глубинки портил похожий на посиневший труп. Север. Темный быстро подошел к нему и опустился на колено. Дотронулся до шеи Пульс прощупывался, но на прикосновение Сашка не отреагировал. Какими бы ни были причины ночных купаний, ему хватило ума не залезть слишком далеко. До головы вода не добралась. Артём подхватил его под руки и вытащил на берег. «Хрена себе, сколько ты тут друзей завёл!» – пробормотал он, глядя на облепивших севера пиявок. Тёмный похлопал по щекам, «Эй, Саш, подъем, слышишь меня?» Он потряс его за плечо. «Земля, прием!» Север пошевелился и медленно открыл глаза. Кое-как сфокусировал взгляд на склонившемся над ним человеке. «Что?» Хрипло прошептал он. Зажмурился от яркого света и темный спустил фонарь на шею. Сашка с усилием приподнялся на локтях, огляделся, потом посмотрел на него растерянный и... Немного испуганно. На лице промелькнула болезненная гримаса. «Я тебя не помню. Где я вообще и почему в таком виде?» «Не помнишь, потому что не видел», — отозвался темный. «Артемия, меня твой отец послал. Ты идти сможешь?» На первый взгляд Север был в своем уме, и это немного успокаивало. На экстремальный случай в рюкзаке лежал инъектор с промедолом, «Отец...» – переспросил Сашка и наморчил лоб. «Боже, он... он там, наверное, с ума сошел. Но не больше, чем ты», – хмыкнул темный. «Давай, давай, поднимайся». Север послушно зашевелился, но вдруг его глаза округлились, и он судорожно замотал головой. «Это, это, это что такое? то Это слизни!» Тихо, тихо. Артем крепко перехватил его руку за запястье, не трогай всего лишь пиявки. Ты с ними тут хрен знает, сколько уже тусуешься. Надо их снять!» Запротестовал Север и слабо дернулся. «Отпусти!» «Дойдем до машины, там снимешь!» Не разжимая хватки, ответил Темный. «При нормальном свете удобнее, сразу обработаем. Половина по дороге сама отвалится». Он первым встал на ноги и потянул за собой Сашку. Тот неловко поднялся следом, пошатнулся... И Артем поддержал его за плечо. «Ты осторожнее, ты босиком, так что смотри, куда ноги ставишь». Темный вернул фонарь на голову и под руку повел севера к машине. «Всю дорогу тот молчал, вздрагивал только. Замерз?» – спросил Темный. «Да, очень холодно». Июньская ночь была теплой, но севера после плесканий можно было понять. «В машине есть чай горячий, там согреешься». Сашка не ответил. Артём даже начал подозревать какой-то подвох, но стоило им подойти к внедорожнику, Север как заново очнулся, словно окончательно поверил, что тёмный не глюк. «Слушай, как ты меня нашёл? Вообще не понимаю, как я здесь оказался. Где мы? Я так плохо помню последние дни, даже не знаю, как на озеро пришёл и... Где моя одежда?» Все какое-то рваное в голове, кусками. Пока он засыпал вопросами, артём молча подвел его к машине и открыл багажник. В салоне зажегся свет. «Встань здесь», — велел он и добавил, заметив, что Сашка снова потянулся к пиявкам. «Не трогай, я сказал, сейчас все сниму». Сначала он вытащил термос со сладким чаем, налил полную чашку и вручил ее Северу. Затем надел одноразовые резиновые перчатки, достал из аптечки бинт, оторвал кусок и смочил его спиртом. Темный смут напомнил из детства, как отец учил снимать пиявок после того, как он с Серегой накупался в деревенском лягушатнике и нацеплял таких же скользких друзей, как Север. «Я нашел девушку, которая прислала тебе свиное сердце», сказал Артём и ногтем подцепил пиявку на шее Сашки. Она указала на деревню, куда ездила, чтобы тебя угробить. «Это она сделала?» С неподдельным удивлением тихо спросил Север. «Это все из-за неё Я...» Он ошеломленно замолчал и неверяще покачал головой. «А что тебя удивляет?» Усмехнулся темный, протирая рану спиртом. «Судя по тому, что мне про нее рассказали, фляга там мощно свистит. Ты лучше другое скажи. Ты нахера в воду-то полез?» Сашка снова вздрогнул, потер ладонью лицо. «Она сказала, что ей нужна моя кровь, очищенная. Для чего-то я я не знаю». Он издал звук, похожий на болезненный полустон. «Блядь, она же заставит меня вернуться снова туда!» артём поднял взгляд на лицо Севера и... Тот выглядел до смерти испуганным и каким-то измученным. После таких водных процедур, в общем-то, не удивительно но было и что-то другое. Что-то, что шло изнутри, темный по глазам видел. «Давай решать проблемы по очереди», — успокаивающе произнес он. «Для начала скажи, что за она женщина из леса». Едва слышно ответил Сашка. Темный хмыкнул и оторвал очередную пиявку. Обработал рану спиртом. Показания сходились. Не понимал он только одного. «Слушай, ты вроде нормальный. Ну, пока, по крайней мере. А как получилось, что ты столько накуролесил? Отец мой рассказывал, что тебя что-то звало сюда. Мы можем сейчас просто поехать обратно в Москву или... Есть какие-то проблемы?» нет Как-то совсем обречённо ответил Север. «То есть ты можешь, а меня она не отпустит?» Сильно яснее не стало. Умом Тёмный понимал, что ни с люди не бегут в какой-то новоебенёво, не едут с катушек и не придумывают сказки про загадочный голос. То есть свихнуться-то может кто угодно, но Сашка пока не походил на психа. Во всяком случае на того, про которого он читал в сети – Он больше напоминал Сашку, про которого рассказывал Алексей Романович. «Ладно», — медленно произнёс Артём, — «значит, с ней тоже разберёмся». «Спиной ко мне встань». Север механически повернулся, Тёмный отцепил последнюю пиявку от поясницы, протёр рану и залепил её пластырем. «Ну вот и всё, пациент скорее жив, чем мёртв», — объявил Тёмный, снимая срок перчатки. «Это ненадолго». Мрачно отозвался Сашка и обернулся. «У тебя есть что-нибудь из одежды? Ну или хотя бы тряпка?» Артём покопался в багажнике и выдал ему комплект термобелья. Взял с собой на случай, если в машине холодно будет ночевать. Пока Север одевался, он нашёл ещё болотные сапоги и бросил их на землю. В обтягивающей чёрной термухе и резиновых сапогах бледный и уставший Север выглядел как неумелая пародия на персонажа из комиксов «Почти супергерой» вынес вердикт артём «Человек водяной, повелитель пиявок Ну давай теперь рассказывай что за голос завелся у тебя в голове и слышишь ли ты его сейчас?» Сашка невесело улыбнулся «Мы можем в машине поговорить?» попросил он «Как то мне хреново «И можно я еще чая налью?» «Да не вопрос!» Темный отдал ему термос, захлопнул багажник и сел в машину. С севера он не торопил. Дождался, пока тот тоже сядет во внедорожник, нальет чая и продолжит свою странную историю. «Пока я не слышу ее голос», — заговорил Сашка. «Наверное, потому что она не вспомнила обо мне». «Раньше так тоже было. Дни, даже недели тишины. Я думал, что все, выздоровел, все, все прошло. А потом снова началось этот чертов голос, эти долбаные мысли, словно чужие, что я должен приехать и служить постоянно в моей голове, понимаешь?» Он умоляюще посмотрел на Темного. «Пока не очень, но ты продолжай», — честно ответил Артем. Это ничем не заглушить. Даже сквозь сон я слышу «иди, иди, ты должен, сюда!» Отдельные, бессвязные слова. Затихало только, когда я напивался. Потом снова. Я даже…» Сашка покачал головой и опустил взгляд. «Меня все это так заебало, что я пытался выпилиться. Ну, как пытался? Если бы по-настоящему хотел, все правильно бы, наверное, сделал, а не так. После этого отец меня в дурку положил». Там тоже стал потише, пока под колесами валялся. А потом, видимо, она как-то сломала меня. Последнее, что помню, это как закрыл дверь за отцом, а потом уже очнулся черт знает где. Слушая сбивчивый рассказ, Темный подумал, что Север без тени сомнения выкладывал самое личное. Сходу поверил, что отец послал помощь и надеялся на нее от незнакомца. Это были... Доверие и откровенность, доведенного до отчаяния человека, сломанного, измученного и не верящего в свое будущее. «У тебя оружие есть?» Тем временем снова заговорил Сашка. «Дай его мне, пожалуйста. Я не сумасшедший и ничего тебе не сделаю». Он нервно рассмеялся. Артем увидел, как побелели костяшки пальцев, когда тот силой сжал металлическую чашку с чаем. «Все психи так говорят, я знаю, но... Нет, я... Я или ее убью, или сам застрелюсь. Я... Я не хочу здесь сгнить, как долбаные зомби». «А стрелять ты умеешь?» – спокойно спросил Темный. «Умею». Глухо отозвался Север. «Хоть какая-то польза от моей проклятой профессии. Стрелять в тире и стрелять в живое существо, и уж тем более в человека – это очень разные вещи». Даже если тебе кажется, что сможешь, на деле может оказаться все не так. Поэтому предлагаю такой план. Через час-полтора расцветет, и мы сходим к этой загадочной женщине. А если она и с тобой то же самое сделает? Не сделает. Говорил Артем с железобетонной уверенностью, несмотря на сомнения. Сашка на его непрошибаемость дернул уголком рта в подобии горькой улыбки. «Я вот тоже раньше думал, что никто мне ничего не сделает». Тихо сказал он. «И где я сейчас? Послушай, я не знаю, кто ты. Может, ты вообще какой-нибудь журналист, задумавший написать чернушную историю про чокнутого актера. Но если ты на самом деле приехал мне помочь, я...» Он запнулся, стиснул зубы, зло мотнул головой, словно собираясь с духом. Если не получится договориться с той женщиной, убей меня. Скажи потом, что я оружие отработал и сам застрелился. Тебе поверят, я же для всех грёбаный суицидник с поехавшей крышей. Или дай мне всё-таки пистолет. Я не хочу, Саш, перебил его Артём. Я не собираюсь с ней договариваться, если она ведьма. Не получится обезвредить, я её пристрелю. Я обещал твоему отцу привести тебя домой, и я это сделаю. Лицо Сашки немного просветлело. Насчет своих обещаний Тёмный, конечно, приврал. Алексей Романович даже не знал, что он куда-то сорвался. Про его самодеятельность вообще никто не знал. Артём посмотрел на приборную панель. Часы показывали первый час. Скоро начнет светать, и можно будет, наконец, закончиться своей странной хернёй. Но что-то подсказывало, что самое стрёмное ещё впереди. Словно в ответ на его мысли рядом странно дёрнулся Сашка. Выронил из руки чашку. Затряс головой. <связь> Он снова с ужасом посмотрел на тёмного. Снова зовёт. «Север завыл от досады!» Хватился руками за голову. Нет, нет, нет, я не вернусь. Слышишь, сука, не вернусь. Он снова впился взглядом в Тёмного. Артём, пожалуйста, дай мне пистолет, пока ещё могу что-то соображать. Подсознательно Тёмный ждал, что Сашка попробует отобрать у него оружие. Но тот всего лишь дважды с силой ударил себя в висок, словно это могло выгнать из головы чужой голос. А потом затих... смотрел на него пустым, почти остекленевшим взглядом.